Когда период депрессии заканчивается, иммунная система восстанавливает нормальную работу и риск уменьшается. Точный механизм этого взаимодействия в настоящее время исследуется биохимиками и иммунологами. Эти исследователи обнаруживают цепные реакции, позволяющие отследить связь между мозгом и иммунной системой. Мы исследуем. Разработчики и распространители метода Сильва не принимаем участие в этой работе, но не сидим сложа руки. Исходя из предположения, что всё в организме координируется разумом, мы работаем над тем, как контролировать разум с тем, чтобы управлять иммунной системой, жизненно важными органами и общим состоянием здоровья. Да. Вы можете бороться с болезнями, управляя своим настроением. пока учёные ищут пути взаимодействия мозга с оборонительными линиями организма вам не стоит сидеть и ждать их открытий вы можете пользоваться альфа-уровнем чтобы сдвигать своё настроение в позитивную часть спектра и жить дольше моя философия зиждется на том что наш создатель вознаграждает нас за помощь в коррекции проблем созидания Мы призваны помогать Богу строить этот мир. Мы всего лишь твари в этом мире, но можем действовать как соавторы. Мы одни способны сделать этот мир лучше как для людей, так и для других форм жизни, и когда мы работаем в этом направлении, улучшаем жизнь и для себя. Когда каждый из нас мыслит созидательно, а не деструктивно, позитивно, а не негативно. Мы первыми извлекаем пользу из этого, обретая более здоровую и более продолжительную жизнь. С другой стороны, если мы мыслим деструктивно, если подавлены или подавляем других, мы первыми и страдаем от нашего противодействия созиданию. Мы теряем иммунитет к болезням, становимся уязвимыми перед крошечными бактериями и вирусами. Наказание соответствует преступлению. Если мы мыслим деструктивно, то уничтожаем сами себя. Преступление и наказание. Природа деструктивных мыслей часто проявляется в природе ущерба жизни. который они наносят организму. Мысль порождает слова, а слова отдают приказ телу. Но слова могут быть обойдены, действительно, большинство из наших мыслей не вербальны. Продолжительные трение, например, трение трубки о губы заядлого курильщика могут вызвать рак. Но известно, что рак может вызываться и трениями между людьми, со злобным начальником, например, или невозможной тёщей. Известно также, что одержимость желанием добиться чего-то недостижимого тоже вызывает туберкулёз. На более физиологически локализованном уровне тайная неудовлетворённость может проявляться на коже. в форме псориаза. Зависть в отношении чьих-то успехов вызывает болезни коленей или ног. Неприятности на работе или хроническое беспокойство могут нанести вам удар в живот в виде язвы. Счастье может излечить вас. Обычно не трудно увидеть связь между негативным настроением и эмоциями и их негативными физическими последствиями. Исходя из предположения, что наказание или болезнь соответствует преступлению или негативным мыслям, вы можете прийти к важному выводу о том, какие мысли вызывают вашу физическую проблему. Этот подход особенно полезен для начинающих. Позднее Когда вы станете мастером альфа-уровня, то сможете определять эти мысли более непосредственно, не только у себя, но и у других. Это будет объяснено и в других главах. Прослушивание гармоничной музыки может быть путём к здоровью. Радость и смех могут быть путём к здоровью. Многие терапевты ныне проводят семинары смеха для серьёзно больных людей. В со времён Нормана Казинса, тогдашнего редактора Sutter's Review, вылечившего себя от болезни, которую врачи называли неизлечимой, просто покинув больницу и поселившись в отеле с комиксами и другими вызывающими смех развлечениями, профессиональные медики понемногу начали признавать смех лекарством. Я мог бы перечислять и другие пути к здоровью, но, как и выше названные, вера, любовь, гармония и радость, все они связаны с разумом. Если общим знаменателем является разум, и если вы способны, входя в альфа-уровень, управлять своим разумом, что вам ещё нужно? Обзор дополнительных лечебных процедур. Вот основные процедуры улучшающие климат для оздоровления. Как справиться с искушением или иной негативностью? Остановитесь. Закройте глаза и поверните их слегка вверх. Сделайте глубокий вдох. Мысленно скажите: "Стёрто, стёрто". Откройте глаза. Как покончить с негативной деятельностью? Когда вы вовлечены в деятельность, которая порождает конфликт внутри вас, остановитесь. Войдите в альфа-уровень. Определите, о какой деятельности идёт речь. Решите ликвидировать последствия этой деятельности и больше к ней не возвращаться. Выходите из уровня. Как снять повседневный стресс. Перед сном войдите в альфа-уровень. Мысленно просмотрите всё, что вами сделано за день. Нет ли среди сделанного вами чего-то такого, что не вполне разумно или этично, из-за чего у вас могут возникать угрызения совести? Подтвердите для себя, что вы завтра Сделайте что-нибудь, чтобы как-то компенсировать эти действия. Аналогичным образом, если есть нечто, что вы должны были сделать, но не сделали, решите сделать это завтра. Спите. Утром повторите и выходите из альфы. Как помочь себе вылечиться? Войдите в альфа Мысленно войдите в своё тело, туда, где сидит проблема. Вообразите, как вы ликвидируете эту проблему. Вообразите себя совершенно здоровым. Выходите из уровня, подтверждая своё здоровье.